Глава девятая. Утром ей в самом деле стало гораздо легче. То ли от мази, то ли от неусыпной заботы любимого мужчины. А как его не любить после такого сюрприза? Осуществил ведь мечту. Привез в сказку. Красивая свадьба. Красивый дом. спальня уж точно красивая. И пахнет в ней ландышами. Или жасмином. Люба проснулась от того, что почувствовала на себе взгляд мужа. И тут же принялась натягивать на себя одеяло. Как ты? Спросил он, отбирая у неё одеяло. Продолжим лечение. На этот раз обошлись без мази и прочих медикаментов. «Пациент скорее жив!» Пошутил Алексей, слегка надавив на её живот и проведя пальцем по правому бедру. И Люба с этим согласилась. Пациент был не только жив, но и готов проявить активность. Вместо брачной ночи получилось брачное утро. Люба немного смущалась, признавая, что секс — не самая сильная её сторона. «Потому стасы и... «Стоп!» Тут же сказала на себе. Все слезы по этому поводу были пролиты и остались в прошлом. Это имя надо забыть. Не дай бог сорвется с языка в самый неподходящий момент. Ведь Стас, при всех его недостатках, был хорошим любовником. Но стал бы плохим мужем, потому что, как только наступало утро, женщина, которая лежала рядом, переставала самохвалово интересовать. Дальше милая сама. Любая к первому своему мужчине привыкала долго. Коллегу, чью фамилию, видимо, придётся теперь сменить. А тут всё случилось так стремительно. Прямо в духе Людмилы Самсоновой. Бац, и замужем. И вот они с Лёшей в постели, и от запаха ландышей и поцелуев сладко кружится голова. Муж не стал спрашивать, понравилось ей или нет. Молча встал и ушёл в ванную комнату. А когда они вышли к завтраку, на кухне сидела свекровь, которая посмотрела на них с понимающей усмешкой. — Поздно встаёте, — Люба покраснела. «Мам, у нас медовый месяц», — весело сказал ее муж. «Я понимаю, поэтому не буду вам докучать. Я сегодня уеду». «Мама живет в другом городе», — пояснил Алексей. «Может быть, погостить еще немного?» И Люба застыдилась того, как фальшиво это прозвучало. Она не чувствовала симпатию свекрови, да и сама ее побаивалась. С точки зрения психологии тут не было ничего хорошего. Не о такой снохе мечтала эта женщина, по глазам видно. Оставалось надеяться, что их объяснение... Состоится не сегодня. Но в этот момент зазвонил телефон потому каким серьезным сделалось у мужа лицо. Люба поняла, что это по работе. Алексей извинился и ушел. Они со свекровью остались на кухне вдвоем. Слышно было, как стучит ложечка о дно кофейной чашки. Люба не нашла ничего лучше, как сыпануть туда побольше сахара, словно хотела подсластить пилюлю. «Я вам нравлюсь?» — спросила она, еще не решив, как обращаться к этой женщине. Мама с языка не шла. «Элеонора Георгиевна?» «Ох, какое затейливое имя-отчество!» Люба испугалась, что собьется. Алексей был очень одаренным ребенком. Вместо ответа сказала свекровь. Хотя это не сразу стало понятно. Одно время у него даже признавали аутизм. Он мог часами сидеть неподвижно и смотреть в одну точку. Мне все говорили, какой странный ребенок. Не бегает, не играет с другими детьми. Плохо ест, плохо растет, постоянно болеет. Его отец нас бросил почти сразу же после рождения Алексея, испугавшись проблем. Врачи сказали, что мальчик очень слабый, и голова у него чрезмерно большая. Вряд ли он будет ходить, и вряд ли он нормальный. И все это легло на мои плечи. Я понимаю. Когда он стал одну за другой выигрывать математические олимпиады, стало понятно, что у моего сына неординарный талант. Продолжала, совершенно не слушая ее Леонора георгиевна я не забеспокоилась, когда вплоть до окончания школы мой одарённый сверхмеры сын так и не привёл домой девушку. Он их словно не замечал. Я подумала, пусть. Он занят своими компьютерами. Не забеспокоилась и в его двадцать пять. Подруги сказали, он же парень, успеет ещё жениться. Мужчина может сделать это в любом возрасте. Когда Алексея стукнуло тридцать, свекровь невольно сглотнула. Я начала понимать, что-то не так. С моим сыном что-то происходит. Время шло, у него по-прежнему никого не было. Я пыталась с ним поговорить. Он сказал, не беспокойся, мама. У меня есть сексуальный опыт. Что касается женитьбы, я однолюб. Я долго допытывалась, кто она, эта женщина. Но Алексей мне так и не сказал. Она называла сына Алексеем. не Лёши, не ещё как-нибудь ласково по-матерински. Люба застыла, не зная, как вклиниться в этот монолог. Когда ему исполнилось 40 я подумала, уже всё равно кто. Лишь бы женился. Я так и сказала своим подругам, которые меня предупреждали. Нора еще неизвестна, какая попадется и кого он приведет к тебе в дом. И отшучивалась, лишь бы попалась. Я была готова к любому. Я так думала, что готова к любому. Поправилась Элеонора Георгиевна. Это наша типичная ошибка. Всегда есть вариант, который нас не устраивает. Всегда. Подчеркнула она. А чем я вас конкретно не устраиваю? Люба почувствовала обиду. Они ведь еще и суток не знакомы. «Можно подумать, ее сын женился на алкоголичке или на наркоманке?» «Вы ведь не собираетесь иметь детей?» Род свекрови сложился в горькую складку. «Простите, но вы уже в таком возрасте, даже если вы захотите, будут серьезные проблемы. А лучше не надо. Как вы собираетесь поднимать на ноги этого ребенка?» Сказала она, словно Люба уже принесла вердикт от гинеколога беременна. «Когда ему будет 20, вам, простите, самому уже нужна будет сиделка». Я абсолютно здоровая, вовсе не такая уж старуха, как вы могли предположить. Просто вчера я была не в форме. У меня после фитнеса всё болело. После фитнеса? Ха. Свекровь скептически хмыкнула. Господи, она ходит на фитнес. Лучше бы в парикмахерскую зашли. Я бы зашла, но не успела. Не смогла. Я вашего сына не на себе женила. Это было его решение. Я на его свободу не претендовала. Но и не отказались взять то, что плохо лежит. Люба вспыхнула до корней волос. К счастью, в это время вошел муж, который по их лицам сразу же догадался о ссоре. «Мама, мы с тобой, кажется, все обсудили. Я сказал, что ты приедешь на свадьбу лишь на том условии, если согласишься с моим решением». Согласиться — это одно. элеонора Георгиевна тяжело вздохнула. «Но совсем другое увидеть. Я вчера увидела достаточно». «Мама, специфика моей работы такова, что меня вполне устраивает, если жена мне будет другом и единомышленником, если она меня будет в первую очередь понимать, и мне будет о чем с ней поговорить». «Что ж говорите?» И Любина свекровь резко поднялась. «Не буду вам мешать, а я пойду вещи собирать. У меня самолет через пять часов. Я тебя отвезу». «Не стоит, вызову такси». «Хватит!» — рявкнул он. «Что за капризы?» «Я твоя мать!» А ты на меня голос повышаешь. Я 17 лет живу один. Поздновато же ты взялась меня воспитывать. И Леонора Георгиевна закусила губу, но промолчала. Когда она ушла собирать вещи, любо грустно улыбнулась. Семейная жизнь началась семейной ссоры. По-твоему, это тоже хорошо? Лучше вам все выяснить сейчас. Я не понимаю, какая муха ее укусила. Хочу внуков и все. Как будто нет других вариантов. Например? Ты чем без меня собираешься заняться? Спросил он проигнорировав ее вопрос. «Я же сказала, поеду в фитнес-клуб». «Хочешь сегодня ночью меня осчастливить?» Он иронически вскинул брови. «Уже не так болит, а Оксана сказала, что разогретые мышцы надо как следует потянуть. лёша второй раз я не смогу начать заниматься спортом. Все время буду помнить об этой дикой боли. К тому же мне надо решить одну логическую задачку». «Какую задачку?» нахмурился он. «Как Ника Баринова, мисс благоразумие «Оказалась в могиле старика на заброшенном кладбище, улетев на Кипр?» «Ах, да, ты говорила про какой-то рейс. С-761 от 11 июля». «Хорошо, я сделаю тебе свадебный подарок. Ты женщина неординарная, и подарок должен быть таким же. Откуда этот рейс? Из какого аэропорта?» «Из домодедово «Я сделаю запрос. Мне дадут записи со всех видеокамер в Домодедово от 11 июля. Все пассажиры рейса 601 будут идентифицированы. И ты будешь знать наверняка». «Села эта женщина в самолёт или же не села? И кто улетел вместо неё, идёт?» «Ты в самом деле это сделаешь?» «Конечно!» «Аса?» — она хотела сказать, а Самсонов отказался мне помочь, но вовремя остановилась. «А сам ты чем будешь заниматься, пока я буду в клубе?» Муж посмотрел на неё с удивлением. «Я же сказал, повезу маму в аэропорт, потом заеду за тобой, вечер проведём вдвоём. Думаю, нам будет нескучно!» Он улыбнулся. «А как мне добраться до города?» На автобусе или на электричке? Возьми такси. Люба уехала раньше, чем они. Свекровь попрощалась с ней холодно. Не о такой жене для Алексея я мечтала. Красноречиво говорил её взгляд. и Ещё бы! Градов такой значительный, обеспеченный, успешный, а она Люба обычная. Историю их знакомства и ключевое с участия Алексея Градова в любиной семейной драме Леонора Георгиевна, конечно, не знает. А и знала бы, как и для любой матери её сын всегда прав. «Надо позвонить Люське», — подумала Люба, сидя в такси и глядя на мелькающий за окном пейзаж. «У нее всяко опыта больше, потому что больше было браков и свекровей Почти со всеми Людмила не ладила». Но тут Люба с досадой вспомнила, что они больше не подруги. Самсонова Иванова тоже хороша. Могла бы позвонить первой, ведь это она во всем виновата. Если бы Люба знала о свадьбе, провела бы день в СПА, где полно омолаживающих процедур. И выглядела бы вчера не на свой возраст, а гораздо моложе». «Через двадцать лет вам самой нужна будет сиделка». Она нервно тронула волосы и крепко прижала к животу сумку со спортивной одеждой. «Надо перетерпеть». «Приехали», — объявил таксист. В гардеробе сегодня дежурила напарница Даниловой, и Люба почему-то этому обрадовалась. Вообще сегодня она на всё реагировала гораздо спокойнее. Да, в клубе много молодых красивых девушек, любая из них устроила бы Леонору Георгиевну в качестве снохи, но её сын решил по-другому, а он далеко не глуп. Значит, ценит в женщинах совсем другие качества. Все равно она невольно вздохнула, когда мимо прошла эффектная брюнетка. Девушка шла словно по подиуму, плавно покачивая бедрами. Такую походку Люба уже наблюдала, когда была с апельсинчиком на презентации ювелирного бутика, потому и подумала. Наверняка модель. Красавица смотрела на окружающих ее женщин сверху вниз, полупрезрительно. Она была выше всех на голову и в прямом и в переносном смысле. Безупречные черты лица, Точеная фигура, неимоверно длинные стройные ноги. И на групповые занятия девушка не пошла. В холле к ней подскочил персональный тренер, и они ушли заниматься отдельно. А Люба отправилась в зал номер один. Оксана встретила ее улыбкой. Все-таки пришли. Стелите коврик. Где-то в середине занятия Любе показалось, что тренировка проходит по упрощенной программе. Это ведь тренер решает, какую давать нагрузку. Сегодня Оксана Красильникова люба явно щадила так что пришлось остаться на стрейчинг. Проведя два часа в спортивном зале, Люба зверски проголодалась. Вспомнив, что в огромном холодильнике лежат остатки вчерашнего банкета, она невольно сглотнула слюну. — Как ваше свидание? — спросила Оксана после того, как и второе занятие закончилось. — Свадьба? Нормально. — А, так и вы вчера гуляли на свадьбе. И кто женился? — Я. — Простите? — Свадьба была у меня. Это я вчера вышла замуж. Оксана откровенно удивилась. «Надо же!» — сказала она. «А я думала, что так не бывает. Сейчас и двадцатилетним девчонкам непросто найти себе пару. Мужчины не очень-то торопятся жениться. Мой тоже не торопился. Интересно посмотреть». Взгляд у Оксаны был скептический. «Мол, кого можно подцепить после сорока?» «Муж за мной заедет. Могу вас познакомить. Кстати, а что с изгумацией?» Павел этим занимается. Нахмурилась Оксана. И Люба вспомнила, что сегодня воскресенье. Все формальности уладят в будни, и вовсе не обязательно самой при этом присутствовать. Главное — узнать результат. Хотя Люба в результате не сомневалась. Когда она вышла из раздевалки, гардеробщица сменилась. Теперь в окошке среди полупустых вешалок Люба увидела Клавдию Данилову. Поскольку еще не наступили холода, многие приезжали в клуб налегке, ведь в салонах их дорогих машин было тепло и комфортно. Работы у гардеробщиц было немного, но они все равно трудились в смену. «Так вот, куда ты от меня сбегаешь, дорогая!» Люба обернулась. «Муж!» Он обещал за ней заехать, но всё равно было приятно, что кто-то проявляет к ней внимание и заботу. И называет дорогая К тому же этот «кто-то» явно вызывал у женщин интерес. Раньше за Алексеем Градовым этого не замечалось. Мало иметь правильные черты лица и стройную фигуру, крайне важна уверенность в себе и манера поведения. Любин муж был абсолютно спокоен. Слегка ироничен, одет неброско, но дорого. И никогда первым не отводил взгляда, так что у других не было возможности как следует его рассмотреть. Возникало ощущение чего-то значительного, надежного, как скала. И даже опасного. Люба почувствовала, как рядом замерла Красильникова. — А это мой тренер. — Оксана, — представила она. — Поздравляю, — скупо улыбнулась-то. — Любовь Александровна сказала, что вы вчера поженились. — Да, это так. А сейчас мы едем в ресторан. Наш праздник продолжается. — Лёша, — вспыхнула она, — ты мне ничего не говорил. — Я тебе о свадьбе не говорил. Но я в таком виде, после тренировки. А мы поедем на кораблик. Знаешь, есть такие замечательные рестораны на воде. Никакого пафоса. С реки дают ветерок, а если вдруг покажется прохладно, можно закутаться в плед. Мы будем пить шампанское и радоваться нашему счастью. И он ласково обнял её за плечи. — Зачем он всё это говорит? — невольно смутилась Люба. — Ведь это все слышат. Женщины завистливы, еще наклечет беду. «Звучит романтично», — невесело улыбнулась Красильникова. «Любовь Александровна, вам повезло с супругом, такие мужчины — редкость». «Вы бы еще больше порадовались за Любовь Александровну, если бы узнали, какая у меня зарплата». Градов смотрел на Оксану в упор. Та невольно смутилась и отвела глаза. Люба заметила, что Клавдия Данилова внимательно прислушивается к разговору. Последние слова Алексея Градова вызвали у неё бурную реакцию. Люба видела как Данилова кусает губы от злости или от зависти. — Ты нарочно их провоцировал? — сердито спросила Люба мужа, когда они сели в машину. — Конечно. Ты ведь психолог. Зафиксировала реакцию. Тебе нужен психологический портрет убийцы. Раз ты считаешь, что он непременно клиент фитнес-клуба. А если сотрудник, мне обе дамы не понравились. Ни блондинка, ни старуха. — Они ровесницы! — машинально откликнулась Люба. «Зависть быстро старит. а Вообще все плохие чувства. В то время, как позитивные женщину молодят. Если человек светлый, и этот свет льется у него из глаз, то морщи не замечаешь. Там еще была брюнетка», — сказал он без перехода. «Молодая, красивая». «Модельного роста?» mm. «Я видела ее в раздевалке, но не видела, чтобы она стояла рядом с нами у гардероба. Она смотрела на нас с лестницы, ведущей на второй этаж, и очень внимательно слушала». «Это ты специально для нее сказал про ресторан на воде?» «Миво, ну не до такой же степени!» Он широко улыбнулся. «Мы действительно едем развлекаться, у нас ведь праздник!» «Угу, мама уехала!» Сорвалось у неё с языка. «А ты язва!» — удивлённо сказал Алексей. «Прости!» «Типичная стерва!» «Что? Это я о сказал он невозмутимо. «Из тех, что едят мужчин на завтрак, обед и ужин!» «Я вижу, у тебя богатый опыт!» — ехидно улыбнулась Люба. «Да уж насмотрелся, брюнетка мне тоже не понравилась!» «Она красивая». «Ты видела, какие у неё глаза? Пустые, злые. А ещё у неё оттопыренные уши. Она их умело прячет, но уши ужасные. Это факт». «Как ты всё это заметил?» — потрясённо спросила она. «А у меня жена есть, любимая», — подчеркнул он. «Поэтому я смотрю на женщин, как занятый мужчина, абсолютно закрытый для всяких там матримониальных поползновений. Будь осторожна. В фитнес-клубе на каждом шагу подстерегает опасность. Там куча тяжёлых предметов, начиная от гантелей и кончая штангой». Скользкие коврики, коварные тренажёры. «Сам меня подставила теперь проявляет заботу». «А ты не зевай, будь бдительна. Смотри, куда наступаешь, что берёшь в руки. Люба, тебе пора научиться защищаться». «А то я без тебя не знала». Она надулась и отвернулась к окну. Вместо того, чтобы в новом месте найти для неё друзей, муж первым делом заимел врагов. И сам же их спровоцировал. Всё та же тактика от худшего к лучшему. Хм. Не с небес на землю, а с земли вверх по лестнице в небо. Люба невольно вздрогнула. Лестница в небо. С какой-то её ступеньки сорвалась вниз красавица-фотомодель, Вероника Баринова. «О чём задумалась?» — спросил муж. «Когда у меня будут видеозаписи из аэропорта?» «Какая ты быстрая!» «Ты ведь всё можешь?» «Будут», — заверил он. И опять она не успела осмотреть весь дом. Вернулись они поздно. Лето кончалось, заканчивался сезон навигации на Москве-реке. Когда зарядят осенние дожди, желающих посетить плавучие рестораны будет уже не так много, зато нет ничего лучше, как наблюдать летние московские закаты с воды, отражающие каждый багровый сполох. От этого все ощущения тоже множатся и отражаются в душе как эхо. Сначала звонко, а потом все глуше, глуще. И кажется уже, что у тебя не душа, а бездонный колодец, из которого можно еще черпать новые ощущения. Люба сидела на палубе, завернувшись в уютный плит и смотрела на воду. Постепенно темнело. Никогда ещё Люба не чувствовала себя такой счастливой. Закат был роскошный, глянцево багряный. Солнце медленно плавилось, в горниле сгущающиеся темноты и стекала в воду, словно растаявшее клубничное мороженое. Люба тихонько вздохнула и покосилась на мужа. Только что была съедена восхитительная рыба, а под конец фирменный десерт от шеф-повара. «Всё, что за день сбросила, вновь набрала за ужином», — пожаловалась она. «Зачем ты меня накормил?» «Ты ведь была голодна!» «Если мы хотя бы с месяц каждый вечер будем заканчивать в ресторанах, я безобразно растолстею». «Это тебе так кажется!» Он улыбнулся. Улыбка уградова была хорошая. Она заметно смягчала черты его лица, застывшего от какого-то внутреннего напряжения. Люба подозревала, что это связано с работой, но вопросов предпочитала не задавать. Всё равно не ответит. я о его обещании достать видеозаписи от 11 июля из аэропорта домодедово Напоминать не стоит. либо почему-то была уверена, что такой человек, как Градов, никогда и ничего не забывает. На следующий день муж опять за ней заехал, на этот раз на работу. Но поехали они вовсе не ужинать в ресторан, а куда-то в центр. либо зевая, смотрела в окно и пыталась найти знакомые названия улиц. Это утро было повторением предыдущего, а проснулись они с мужем рано. «Если так пойдет дальше, я начну засыпать на ходу», — думала она, стоя под душем, — и поливая холодной водой пылающие щеки. В ее почтенном возрасте надо быть сдержаннее, а тут медовый месяц. «Приехали! Вылезай!» — вывел ее из сонного оцепенения голос Алексея. В казенном здании, куда их пустили беспрекословно, едва Любин муж предъявил свое удостоверение, оказался технический отдел обработки информации. Люба сразу же почувствовала себя неуютно от обилия мониторов и стремительно меняющихся на них картинок. Вокруг мелькали лица незнакомых людей, Машины, дома, вывески магазинов, полки в них, продукты на этих полках и проходящие мимо покупатели. Она не подозревала, что вся столица словно накрыта гигантским куполом и что видеокамеры есть повсюду, даже там, где их не замечаешь и не догадываешься об их наличии. Они словно трудолюбивые муравьи несли сюда, в этот огромный муравейник, всю собранную информацию, которая обрабатывалась, сортировалась и, если на то была необходимость, маркировалась как особо важная и ставилась на контроль. При желании передвижения любого человека можно было отследить. В любой день, в любое время, хоть днём, хоть ночью. У Любы буквально подкосились ноги, и голова пошла кругом. Напросилась. А вот Градов чувствовал себя здесь, как рыба в воде. Он мгновенно преобразился, войдя в технический отдел. И мониторы тоже приветливо заморгали. Пришёл их повелитель, властелин компьютерного царства. Именно его проворные пальцы заставили шевелиться эти электронные мозги с их безумным количеством мегабайтов. Без него это была просто груда бесполезного железа. Градов запускал эти процессоры сердца, поскольку именно он писал компьютерные программы. «Господи!» — охнула Люба. «Как же мы отыщем нужных людей в этом потоке!» И она беспомощно сгибнула на мониторы. «Задача очень простая. Садись!» Муж указал ей на стол. Люба поспешно села. «Всего один день, и не сутки, а часов шесть. Больше нам вряд ли потребуется. Один аэропорт, один рейс». Бывают задачи гораздо сложнее, и то мы справляемся. — И тебе беспрекословно дали эти записи? Ведь это же аэропорт. Государство в государстве. — У нас срочный запрос ФСБ, — невозмутимо сказал Градов. — Они не просто дали, а сделали это с привлеким удовольствием, потому что обязаны это делать, — подчеркнул он. — От этого зависит их безопасность. Ну, ты готова? — неуверенно картинки так быстро меняются. — Сейчас я запущу программу, и компьютер будет обрабатывать интересующий нас видеоряд. Сиди и смотри. «Скоро ты привыкнешь». Люба покорно кивнула. На экране что-то быстро-быстро замелькало. Компьютер сортировал пассажиров аэропорта домодедово вылетевших 11 июля, нужное изображение укрупнял, потом маркировал. Промаркированных пассажиров собирал в отдельный файл. Рейс 601. Люба смотрела во все глаза, стараясь не пропустить Баринову. И вдруг... «Стой!» — закричала она. «Лёша, стой! Сделай крупнее!» Он тронул клавиатуру, и во весь экран появилось знакомое лицо. «Те самые уши!» — потрясённо сказала Люба. «Брюнетка из фитнес-клуба!» «Так и есть!» — кивнул Алексей. «Кто это? Как её зовут?» «Момент!» Его пальцы вновь проворно забегали по клавиатуре. Вскоре на экране появился текст. «Анна Сайко, 31 год, модель. Постоянно проживает в городе Москве. Улица Большая, Академическая. Адрес прописки соответствует фактическому. Не замужем, детей нет. Бывший гражданский муж...» Беймуратов Марат Ахметович. «Стой!» — вновь крикнула она. «Нет, Лёша, ты только подумай!» либо потрясённо смотрела на фотографию Анны Сайко. «Её-то мы искали!» «А что Баринова?» Вероника Баринова в пафос не полетела. Камеры её не зафиксировали у стойки, где пассажиры проходят последний контроль перед посадкой в самолёт. «Но как же тогда её вещи?» «А ты поразмысли над этим!» — загадочно сказал Алексей. «Дальше будем смотреть?» «Не думаешь что нам это нужно. Все дело похоже в этой Сайко. Как мир-то тесен!» «Еще теснее, чем ты думаешь. Общество давно уже расслоилось. Все места под солнцем поделены. Клуб, принадлежащий Красильниковым, элитный. Таких бассейнов даже в Москве по пальцам пересчитать. Простым смертным абонемент не по карману. А наши небожители-олигархи и же с ними предпочитают места покруче. То бишь клубы закрыты, где вход только по рекомендации» где охраны побольше, дверь попрочнее и спектр услуг пошире. Вот получается, что Сайко с ее амбициями и уровнем доходов пришла именно к Рассильниковым. Подцепить олигарха ей уже не светит по меркам модельного бизнеса Анна Сайко «Старуха». А вот бизнесмены средней руки, каковыми являются клиенты элитного фитнес-клуба, ей зацепить вполне. Она там на охоте. Я помню, как внимательно она слушала наш разговор. И с каким лицом. Я явно вызвал у нее интерес. А в Домодедово? «Что она делала?» — путала следы. «Баринова убили в Москве. И если бы не вы с Людмилой и нет этот ваш Дракула, никто и никогда не узнал бы, что Ника Баринова не улетела на Кипр. И это не её расстреляли вместе с Болтинковым в красном кабриолете». «Кажется, мы уловили суть», — заволновалась Люба. лёша мне надо домой». «Какое совпадение, мне тоже», — рассмеялся он, мечтая поужинать с любимой женой. «Мне надо посмотреть фотографии из кладбища, сделанные Кристиной». «Ты несправима», — сказал он с досадой. «Далась тебе эта баринова». «Эти селфи не из вашей статистики». «Не понял». «Эти три случая вовсе не не случайные, не несчастные случаи во время попытки сделать селфи. Это убийство». «Докажи», — нахмурился он. «Когда-то мы со Стасом раскрыли убийство, замаскированные под флешмоб. Этот случай аналогичный. Модное явление использовал преступник. А вы только и думаете что о своей статистике». — Люба, ты кому это говоришь? — Вот это, — он повел рукой, — мое место работы. Одно из. Потому что это всего лишь технический отдел. Туда, где находится электронный мозг, попасть практически невозможно. Там все засекречено. И если бы не я, твое расследование не сдвинулось бы с мертвой точки. Что до остального? А ну, выйдем. Он встал и цепко взял ее за локоть. Люба поняла, что лучше не сопротивляться. Покорно вышла вместе с мужем в коридор. — Я ведь просил тебя не упоминать фамилию Самохвалов. — Я сказала, Стас. — Тем более. Мне это надоело. Это твое последнее расследование, понятно? — но Тебе понятно? Он слегка повысил голос. — В общем, да. Пискнула она. — Это мужские игры, интернет-война. Занимайся психотерапией, а то трупы какие-то, кладбище Он поморщился. — Ладно, Иванова, она на этом карьеру делает. Кстати, из-за чего вы разругались-то? — С чего ты взял? Она невольно покраснела. Алексей Градов стал таким проницательным — Она тебе больше не звонит, а ты ей. Раньше вы ни дня не могли друг без друга прожить. — Не надоела ее бесцеремонность? — Вот как! Он с иронией вскинул брови. — Да, Людмила хамоватая, но, в общем-то, баба добрая. Хочешь, я вас помирю? — Нет, спасибо. Поехали домой. Он пожал плечами. Ну, — Мол, как хочешь. По дороге Люба пыталась переварить полученную информацию. Анна Сайко — бывшая гражданская жена Беймуратова, который бросил ее ради Бариновой. — Это ли не мотив? О многом Люба уже догадывалась. Дело за фотографиями. Люба нашла ее почти сразу. Главное ведь знать, что искать. Вот она, смертельная фотография, приговор Кристине. А возможно и Маше, если подруга скинула ей все фотки с кладбища. В Инстаграме именно этого снимка не было. На нем ведь не было Кристины. Зато четко виден поднимающийся из гроба мертвец. Вернее, то белое, в котором он был, закутан. Люба чуть было не расхохоталась. «Ничего себе, Саван!» Она стала работать с фотографией, разбила на части, укрупнила Люба, ты идёшь? — Угу. — Чего ты тут зависла? — Лёша, я нашла. Я знаю, кто убийца. — Ага, — он зевнул. — Неужели тебе не интересно Представь себе, нет. Мне нет никакого дела до твоей убитой фотомодели. — Зачем же ты мне помогаешь? — Потому что я тебя люблю. Он подошёл и обнял её за плечи. — Терпеливо жду, когда ты ко мне привыкнешь, когда простишь. — Я простила. — Нет, Люба, я тебя люблю, поэтому я тебя чувствую. Ты все еще напряжена, когда я тебя обнимаю. У тебя такое выражение лица, будто ты сейчас заплачешь. — У меня же крепатура. — Это не там болит. Когда-то я сделал тебе очень больно, я помню. Но я все еще надеюсь это преодолеть. Пойдем спать, а? Она кивнула и встала. В самом деле, что и до этой бариновой? Девушка не рассчитала свои силы. История поучительная. Нельзя всех мерить по себе. Расчет работает до известного момента. Иначе откуда столько криминальных трупов? Любого человека можно довести до точки кипения, когда остатки разума и здравого смысла выкипают вместе с хорошими, добрыми чувствами и остается гремучая варева, сгусток боли, ненависти, жгучей обиды, отчаяния, безнадежности. И уже все равно, что будет после. После того, как жажда мести и, как кажется в этот момент, справедливости будет удовлетворена.